То, с чем пришёл, не может быть отложено ни на минуту. Денни попыталась встать с кровати. Не стоит так волноваться. Металлический тон его голоса буквально парализовал её. Ты как раз в том самом месте, где мне и нужно. Логан захлопнул дверь и направился к Денни. Излишне было гадать по поводу того, В каком настроении он сейчас пребывал? Логан был в ярости. Его прямо-таки трясло от гнева. Глаза метали искры. Он походил в этот момент на военачальника викингов, готового исполнить свой долг. Дени де до подбородка натянула одеяло, хотя и понимала, что даже если бы оно было сделано из железа, это её не спасло бы. «Что ты хочешь этим сказать? Ты не можешь, не имеешь права входить. Могу и имею». Дэнни не могла с этим спорить. Логан встал около кровати, глядя на нее с высоты своего роста, и она почувствовала себя маленькой и беззащитной. «Я требую от тебя объяснений, Логан, немедленно». Она попыталась сохранить холодное выражение лица, но внутри у неё всё дрожало. Дени никогда не видела его, да и вообще кого бы то ни было в таком бешенстве. И почему он смотрит на неё так, словно ненавидит всеми фибрами души? Потому что она ушла от него? Если так, то почему он не пришёл к ней прошлой ночью? Какие объяснения тебе нужны? Но можешь почитать это для собственного удовольствия, потому что я возьму у тебя то, что ты уже давно должна мне. Он выхватил из кармана газету и швырнул её Дэни. Всё ещё продолжая затаично смотреть на него, она развернула газету. Оторвав наконец взгляд от Логана, Дени поняла, что держит в руках утреннюю Далласькую газету, ту часть, где светская хроника. Она увидела свою фотографию, прочитала аншлаг и первые строчки статьи и поняла, что гибнет. "Я не говорила им ничего похожего", прошептала она, бегло просматривая всю страницу. Каждая строка содержала диферамбы в её адрес за заслуги в сфере благотворительности. А ведь в нынешних обстоятельствах это звучало как обвинение. Её последним выдающимся достижением, отмечала газета, было приобретение у мистера Логана Вепстера участка под летний лагерь. Дэни отложила газету в сторону и умоляюще посмотрела на своего обвинителя. Я не давала интервью. Я не делала этого. Ты хочешь, чтобы я поверил, что они ясновидящие? взревел Логан. Она, она звонила мне вчера вечером. Кто? Председатель. Миссис Мэннефи. Это она просила меня поговорить с тобой. Она хотела узнать, согласился ли ты продать нам участок. И ты, конечно, сказал да. За что и удостоилась похвал в сегодняшнем номере. Нет. Дени столь энергично затрясла головой, что у неё растрепались волосы. Голодная боль так до сих пор и не прошла. В висках стучало. Или это колотилось сердце? Я чувствовала себя неважно, мне не хотелось пускаться в пространные объяснения. Я просто сообщила, что ты не сказал решительно нет. Да и не облизнула пересохшие губы, что соответствует действительности. Она смотрела на суровое лицо Логана, которое нисколько не смягчилось. Клянусь, Логан, всё именно так. У меня и в мыслях не было, что она тут же побежит в газету. Ну, тебе нет причин расстраиваться по этому поводу. Смотри, какую героиню из тебя сделали. А из себя